Юрий Константинович Зварский. Когда моя жизнь пошла под луклон? Вроде было всё хорошо. Жена, красавица, дочка. Ещё внебрачная, которую родила бывшая подруга. Не только симпатичная, но и умная. Чем я невероятно гордился. Бизнес развалился, обрастал нужными полезными связями. Меня уважали все жители города, поскольку старался помогать, чем мог. Даже приёмный день для населения выделил, планируя в будущем податься в политику. Так бы катилась жизнь по проложенным заранее рельсам событий. Вот только у Лены, мы внебрачной дочки, появился ухажёр. И ведь я планировал для неё подобрать другую кандидатуру. Уже даже присмотрел некоторые варианты. не сначала этого парня привела на светский приём Наталья. Женщина, которая планировала укрепить и расширить свой бизнес, став моим партнёром. Уже давно она распускала слух, что у неё есть сын. Но только слабо в это верилось Всё же её муж крутился в одних со мной кругах. я его наследники ничего не было известно. Но тут женщина заявила, что готова предоставить своего сына и даже привела его с собой. Стоило только увидеть невозмутимое лицо парня, то, как он держится рядом с матерью, спокойно, но без энтузиазма осматривает собравшихся здесь людей, как внимательно слушает комментарии, но не торопится как-то располагать себе собеседников, словно оценивает их полезность в будущем. Как в голову пришла замечательная мысль. «Моей законной дочке не помешает такой муж. Уж он-то сумеет держать её в ежовых рукавицах, отводит от разгольной жизни, заставит возрослеть, заодно укрепим, таким образом, партнёрские отношения». И взгляд молодого человека, обращенный на мою Марию, которая строила из себя ангела, лишь бы не лишил карманных денег, был очень красноречив. Моя дочь ему приглянулась. Надеюсь, он пока не в курсе слухов о его похождениях и не сорвется с крючка. Увидев, что вызвавшая фурор парочка направляется на выход, поспешил их перехватить и сделал предложение, от которого невозможно отказаться, пригласил к себе на ужин. Дома провел беседу с дочуркой, чтобы не смело показывать свой мерзопакостный характер при гостях, иначе не только денег лишу, но и окончательно запру дома, пока не подберу и подходящего мужа. И не факт, что им в таком случае окажется молодой привлекательный парень. Моя принцесса предупреждением вняла, но отпросилась подругами в клуб, мол, и так себя ведёт примерно, можно и вознаградить за послушание. И отпустил, хотя и понимал, что лучше не идти на поводу, но не мог отказать своей кровиночке. Всё же она папина радость, пусть и непутёвая. Вернулась дочка под утро и пьяная, но разнос устраивать смысла не было. Уже проходили и не раз. Она пропустит все слова мимо ушей, состроит виноватую моську и попросит прощения. Будет уверять, что больше так не будет. Я в очередной раз поверю, пожурю и отпущу. Не могу я на неё долго злиться. Оттого я выросла избалованной не чувствующая берегов, не желающая держать себя хоть в каких-то рамках. С трудом дождался, пока Наталья с сыном прибыли в наш дом. Ещё раз предупредил дочь, что вела себя прилично. Вот только где-то она прокололась. До того нежный взгляд парня вдруг сменился на безразличный, а после его мать и вовсе принялась нести чушь про какую-то даму его сердца, милую и хорошую. но ну, ну так я и поверил. Ладно, не прокатило скрепить партнерство браком детей, так я по-другому извлеку пользу. Передал Наталье один из двух вариантов договора, предлагая сразу же его подписать. Но ну и тут женщина меня неприятно удивила, отказавшись. Видите ли, желала ознакомиться с документом в более спокойной обстановке. Настроение падало все ниже и ниже. Прекрасно понимал, что если бумаги начнут изучать юристы, по многом придется уступить чего мне не особо хотелось. Стоило гостям уйти, как я сорвался на своей принцессе, запретив всяческие гулянки и лишив банковских карточек. Я ведь просил, предупреждал, но неужели так сложно для неё было отыграть роль до конца, учитывая её неперезойдённые актёрские способности. Потом пожалел, конечно, но решил всё же держаться до конца. В конце концов, я просто выполняю обещание Да ей не повредит немного подумать над своим поведением, и желательно поменять его, хотя бы ради себя. Ещё какое-то время я слился о разрушенных планах. Но это было ровно до тех пор, пока мне не позвонила Машка и не проорала в трубку, что никакой Матвей не сын Натальи, а всего лишь наёмный рабочий. Вот так и пришёл в ярость. Меня. Меня попытались обвести вокруг пальца. И кто? Какая-то мадама, пусть руководящая бизнесом. Но ничего, я ещё отыграюсь. Не видать ей контракта, как своих ушей. Да и кажется, давненько у не было проверок. Надо бы организовать. Недолго думая, позвонил нужным людям, я и попросил об услуге Заду попросил собрать на нанятого женщины и паренька всю возможную информацию. Врага надо знать в лицо. Все бы хорошо, но только ярость усилилась, когда понял, что Наталья и не собиралась подписывать со мной договор, что ведет какую-то свою игру, а проверки проходят впустую. Более того, этот нищеброд, которого наняли в каком-то странном агентстве, стал уявляться за другой моей дочкой, Леной. Порадовался в очередной раз, что когда-то взял его к себе на работу, и теперь могу беспрепятственно контролировать. Да, работник она отличный, не зря училась, не то что Машка. Огорчало только то, что девушка меня не принимала в качестве отца, обращалась по имени-отчеству, не шла на контакт, старалась вести общение к минимуму. Если её что-то не устраивало, то не стеснялась со мной спорить, перечить и настаивать на своём. Это неизменно выводило меня из себя, хотелось стряхнуть её как следует, чтобы мозги на место вставали. Но чем я не угодил ей, как отец, богатый, со связями? Могу и подарками завалить, и поездки куда угодно платить, и карьеру устроить. Но нет, она упорно от всего отказывалась, чем доводила до бешенства. В упрямстве она была мне равна. Поэтому время каждого разговора мы словно сражались, ломали копья, но не желали сдаваться, отступая каждой на свои позиции, не приближаясь друг к другу, ни на шаг. После того, как Матвей встретил Лену в офисе, я пришёл в ужас, что этот Альфонс крутится вокруг моей второй дочери. Или Наталья про неё и говорила, что это его девушка, но нет только через мой труп. С трудом дождался обеда следующего дня и спустился в кабинет к дочери. Повезло, что остальные её коллеги уже ушли в буфет, нашему разговору никто не сможет помешать. Вот только я в очередной раз забыл, что дочь не терпит моего вмешательства в свою жизнь и готова отстаивать свою точку зрения до победного. Разумеется, она уперлась с уроком. мы снова поссорились, я даже пригрозил немного, надеюсь, что она образумится, но всё впустую. Потом долго корил себя, что окончательно оттолкнул от себя дочь, но не собирался сдаваться не мог позволить Лене совершить огромную ошибку. Ведь этому Матвею от неё явно нужны только деньги. А сама она вряд ли интересна. Ведь слишком быстро он переключился с одной моей дочери на другую, более покладистую и уже явно влюблённую. Только шиш ему, а не Лена. Новый удар судьбы получил на очередном приёме, куда пришёл с супругой и дочерью. За столом, за которым расположилась Наталья с якобы сыном, расположилась и моя внебрачная дочь со своей мамой, когда-то давно в прошлом любимой девушкой, которая оставил ради уже жены. Сюрпризом стало то, что зои и Наталья подруги. Зато теперь стало понятно, все это возня с договором. Женщины просто решили меня побесить. Им это удалось. Вот только рано не радовались. Подошёл, постараясь снова открыть Лене глаза на её спутника, который буквально вцепился в неё мёртвой хваткой. Вот только меня отбрили так, что глаза на лоб полезли. А слова Зои про то, что я женился на деньгах, неприятно царапали душу. Моя семейная жизнь сложилась ровной, основанной больше на уважении, нежели на чувствах, ведь влюблённость проходит быстро но меня это полностью устраивало. Моя жена Людмила не устраивала скандалов, если поздно возвращался с работы, подарила дочь, денег тратила в меру, не отказывалась появляться со мной в встречах и приёмах, демонстрируя идеальные семейные отношения. Но почему-то после встречи с бывшей мне внезапно захотелось большего, вот только признавать этого не желал. Спылил и снова пообещал тем проблемы, вот только их устроили мне. Моя семья не знала существования ещё одной моей дочери. Я не хотел рушить наши идеальные отношения, но Лена решила сыграть на опережение. Она обратилась ко мне впервые словом «папа». Вот только радость от услышанного быстро сошла на «нет», так как услышал её не только я, но и жена с Машей. Как я и опасался, ещё в машине начался грандиозный скандал, который продолжился дома. Дочь стерела, что я её не люблю, променял на Лену, даже Матвей к ней ушёл и ничего не желал услышать. Жена орала, что я кобель, что подаст на развод и отберёт бизнес, ведь он был создан на деньги её отца с помощью его связей. Выгнала из дома и запретила там появляться, только костюмы позволила забрать. Пришлось ехать в офис, благо там был диван и шкаф, чтобы при необходимости мог заночевать здесь, не тратя драгоценное время для сна на дорогу. Нет, я не был ангелом, мог же не изменить. Но как умный мужик, делал это так, что она не догадывалась об адюльтере И теперь, из-за когда-то сделанной ошибки, моя привычная жизнь разрушилась. Вот только я не Лену считал ошибкой, а то, что не поговорил с женой, не рассказал о том, что мне имеется еще одна дочка. Думаю, я бы сумел ей все объяснить и не допустить имеющихся сейчас последствий. Вот только все мы с умом крепки. Утром попытался связаться с семьёй, но ни дочь, ни жена меня слышать не желали. В офисе начал твориться какой-то беспредел. Меня одаревали посетители со странными требованиями, не давая спокойно работать, вводя из себя ещё больше. У меня возникла мысль, что это ответные действия этого Матвея, которого Наталья зачем-то поставила во главе одной из своих фирм. Вот только у мальчишки не могло быть таких связей, поэтому я отбросил её как бредовую. А дальше всё закрутилось. Развод, раздел имущества, безумные посетители. не отдохнуть толком когда было. Не то что вспоминать про Альфонса, дурищего моей дочке голову. Я работал как проклятый, пытаясь заглушить душевную боль. Ведь потерял все, что у меня было. Ни дочери, ни жена не шли на контакт, вычеркнув меня окончательной своих жизней. Вот-вот мог лишиться любимого дела, поэтому словно пытался им додышаться напоследок. Остановил эту гонку зашалившее сердце. Я внезапно осознал, что такими темпами загоню себя в гроб. Что надо, если не остановиться, то притормозить. Решёл постараться всё же наладить хоть какое-то общение со своими детьми. Сначала написал Маше, что скучаю, что хотел бы с ней встретиться. Неожиданно дочь ответила согласием и назначила встречу в ресторане. и летел туда на крыльях обуявшего меня счастья, но только выражение лица моей принцессы быстро вернуло меня с небес на землю. да наломал я дров. Присев за стол и сделал заказ, постарался как можно откровеннее рассказать Маше, как так получилось, что у неё есть сестра. К счастью, она меня поняла. «Вообще, наш Людмилый развод очень сильно повлиял на мою малышку. Она стала какой-то тихой, задумчивой, а спустя несколько встреч призналась, что собирается пойти учиться, но пока решает на кого. Я только порадовался, что наконец-то она начала взрослеть, как забросила свои гулянки и пьянки, постепенно берётся за голову. Если с Машей я наладил общение, то к Лени не знал, как подступиться, ведь понимал, что брошенный ей вызов она не простит. Но всё решил случай. Оказалось, что мысль о причастности Матвея к царившему вокруг меня дурдому была верной. Вот только уже не вызывало негатива. Я даже зауважал невольно парня, ведь за короткое время сумел многого добиться, пусть и с посторонней помощью. Мы спокойно поговорили. Матвей сообщил, что сделал моей дочке предложение, но сам приглашать на свадьбу не решился, оставив выбор за невестой. «Что ж, всё правильно. Всё же моя дочь, именно она. И я сам виноват в том, что так и не нашёл ключ к её сердцу». Когда раздался звонок телефона и высветила семья абонента, едва не схлопотал полноценный сердечный приступ. Трясущимися руками взял телефон и провёл пальцем по экрану. «Здравствуй, дочь». Неуверенно произнёс микрофон. «Здравствуй». Как бы мне не хотелось вновь услышать «заветная папа», но я решил её не торопить. «Если хочешь, давай встретимся в парке». И снова у меня посетила эйфория. Я сумею исправить ошибки прошлого. Более не допущу новых. Я слишком поздно понял, что легко мог остаться один на закате жизни, никому не нужный, со своим скверным характером, и чувство абсолютного одиночества мне не понравилось. Неожиданно выяснилось, что жена мне долгие годы изменяла, что стало очередным ударом. Оказалось, что моя жизнь была лишь иллюзией, а настоящего в ней было так мало, что и вспомнить было практически нечего. Пожалуй, только мои отношения с Зоей, матью и Лены, и были настоящими, искренними. Но понял я это только теперь, когда меня буквально носом ткнули в разницу. Я столько лет обманывал сам себя, упорно твердя, что счастлив, что я добился всего, чего хотел, что сумею достичь еще большего, а в результате имею лишь пшик. В парке, когда Лена с тоской посмотрела на катающуюся на выспете девочку, я предложил им тоже взять двухколёсный транспорт на прокат. И вот тут-то меня как обухом по голове ударили её слова. Я понял, почему она не подпускала меня к себе, почему не принимала подарки, не желала общения. Я на самом деле ей был посторонним человеком, но всё же дала шанс исправить. Такого чудесного дня я не помню. Даже с Машкой не проводил столько времени, пропадая на работе. Не учил её кататься ни на чём, только оплачивал развлечения. Похоже, мне предстоит наверстывать попущенные годы не с одной дочкой, как я думал раньше, а с обеими. На свадьбу меня всё же пригласили. Я гордился красавицей-невесткой и любовался её матерью, которую прошедшие годы лишь красили. Когда мы расстались, Зоя была ещё совсем девочкой, с не до конца сформировавшейся фигурой, а теперь её тело радовало округлостями в нужных местах, да черты лица стали немного мягче, совершеннее, а её сияющие счастьем глаза делали женщину ещё прекраснее. Неожиданно возникло желание попробовать вернуть прошлые отношения. Снова окунуться в то счастье, которое покрылось пылью за годы. Вот только Зоя уже не была той беззаветно влюблённой в меня девчонкой. Она переросла свои чувства, да слишком много боли ей тогда причинил. Поэтому отказ принял смиренно. Пусть и с ожалением, а не сбыточным. Время шло. Я старался как можно больше уделять внимание своим детям, радуясь каждой проведённой с девочками минуте. Мечтал когда-нибудь прогуляться по улице втроём, держа их красавиц за руки. Но девушки не приняли друг друга, просто смирились с существованием другой. Хоть так. Дозвод я получил, хотя процесс оказался выматывающим. Бизнес пришлось всё-таки поделить, но я не жалел. Одного мне много было уже не надо, да и политическая карьера больше не прельщала. Хотелось просто жить и наслаждаться каждым днём. Несмотря на то, что я стал не столь обеспеченным, вокруг меня всё равно велось достаточно дам, желающих улучшить своё материальное положение и сменить семейный статус на замужем. Вот только мне это было неинтересно. Своё счастье я упустил по собственной глупости. Променяв его на деньги, заменять настоящий суррогатом больше не желал. Не хотел вновь жить в обмане. Когда Лена подарила мне внука, я ощутил себя одним из самых счастливых людей на планете. А вскоре другая моя принцесса обрадовала вестью о своём скором замужестве. Помня прошлые ошибки, просто порадовался за дочку, заверив, что помогу, чем смогу в случае надобности. Но будущий зять, к счастью, справлялся сам. Я любовался внуком, приехав в гости к Лене и понимал, что большего мне уже и не надо. Теперь никогда не останусь один. Мне и семья, настоящая семья, которую любит искренне, ругают от души, но за дело, всегда готовы помочь и поддержать. И пусть я не встречу женщину, с которой на закате лет пожелаю разделить отведенное мне судьбой время, но и жалеть мне не о чем. Теперь я действительно счастливый человек.